Глава 50. 22 и 23 января. Нас теперь только 11. И с каждым днём число будет уменьшаться. Развязка драмы приближается неслышными, но верными шагами. Если в течение этой недели мы не доплывём до земли или нас не спасёт проходящий корабль, ни одного из пассажиров шанселора не останется в живых. 23 января погода изменилась. Ветер значительно посвежел и направляет нас к северо-востоку. Парус вздулся. По струе, остающейся за нами, видно, что плод двигается довольно быстро. Капитан предполагает, что мы делаем 3 мили в час. Роберт Куртис и Фальстон — самые крепкие из нас. Они страшно похудели. Но переносят лишение удивительно стойко. Не берусь описать жалкий вид мисс Герби. Она напоминает скелет. Вся жизнь сосредоточилась в громадных глазах, в них светится глубоко верующая, покорная душа. Все помыслы устремлены на небо. Энергичный, жизнерадостный боцман неузнаваем. Он совершенно сражен упорными преследованиями судьбы. Исхудалый, угнетенный, с согбенной спиной он целыми днями неподвижно сидит на конце плота, беспомощно опустив голову. Временами мне кажется, что он уже отдал Богу душу. На плоту царит мёртвая тишина. Больше не слышно ни стонов, ни жалоб. Говорить не о чём. Да и редкие слова, вылетающие из потрескавшихся, почерневших губ, постороннему человеку были бы непонятны. Плод населён худыми, страшными призраками, выходцами с того света.